Глава третья. Доброван вернулся в город и угнетенный, и изумленный этой странной речью. Кощей ясно утверждал, что пролагает путь Святославу, князю русскому, коего зовет Перуном. Отчасти это совпадало с предсказаниями Люторичей о неизбежной войне с Киевской Русью. «Убедились теперь», — говорили Люторичи, Белобор и Веселин. «Это вам не слухи, не толки бабьи. Сам Кощей сказал, что Святослав Киевский на вас мечи и копья навострил. Святослава еще нет, а дань уже, вон, платите. То ли дальше будет?» «Как сам Святослав придет и последнее вынесет», поддерживали удрученные и обозленные Балимеричи. «Это ж только разгон его!» Разведка боем. То коровы и овцы, и тех жалко. А ну, как детей наших в челядь затребует. Волновались бабы. А кто вас от него избавит? Сами Кощей и Перун за него. Только хазары, только Каган. А вы все жметесь, тянете, пока холопами киевскими не сделаетесь. Да если за Святослава сами боги встали, поможет ли тут Каган? Угрюма возразил Вьяр. Святослав хоть и далеко, а поближе Кагана. Поможет, заверил Белобор. У Кагана бог другой. Он, может, и посильнее этих будет. Да что же, насторожился Доброван. От богов дедовских отрекаешься. Не отрекаюсь я. Да вы уж сами решайте. Может, ради дедов покоритесь коли перун и кощей за них. А не хотите, никто, кроме Кагана, вам обороны не будет. Кощей со своей ратью убрался в Навь в тот же день. Теперь только кострища и кости на берегу, постепенно засыпаемые снегом, напоминали о его набеге. Освобожденные пятеро пленников пока оставались дома, не решаясь соваться в лес, где Кощеева рать, быть может, нашла и разорила тайное лесное логово стаи. Как рассказали отроки, Кощей уже сделал это с двумя или тремя другими стаями, других кустов. Куст — скопление селений, объединенных родственными связями. Людей частично перебил, частично взял в плен и принудил служить себе. А иные и с охотой пошли, предвидя немало добычи и славы с таким вождем. Здешняя стая под водительством Завея, Злобкиного сына, надумала напасть первой, помочь заодно и домашним родичам. Но боги были, как ни странно, на стороне Кощея. Выходило, что рогатый злодей в лечении захватывает власть в округе, силой подчиняя себе и селение и леса. Кто он, как неистинный Кощей? «Вот дождемся! Нашлет на нас уроки, призоры и черные хвори!» — волновались бабы. «Все как один вымрем, в Наве уйдем!» зачем «Да мы и теперь лучше навей коли под кощеевой рукой живем ворчали мужики люторичи торопили посылать к кагану и ясно было если были меречи не желают окончательно покориться кощею и тем кто идет за ним то скорейшее посольство единственный выход и не успела дединка опомниться от одной тревоги как навалилась другая вдруг настал день когда ее подпричитание родичей вывели из дома Ее усадили в сани. В последний раз ее обняли Угрея, Доброван, Болеславица, сестры, братья. Судилка двинулся вперед, выводя лошадь. И вот уже ворота и вал Болемиря остались позади. деденька смотрела, как уплывает назад родной городок. К его новому облику она даже не успела привыкнуть. И не верила, что все это происходит наяву. Никогда больше она не увидит кривой лог, каменную вымостку, куда с детства приносило угощение для родных мертвых. Все еще казалось, вот она проснется и увидит девичью избу на княжьем дворе в Свинческе. Обоз снарядили порядочный, из десятка саней, и людей при нем было более двух десятков. Часть люторичей во главе с Белобором, остальные из своих. Среди были миричей, главными были Городислав, Злобка и милобут самые горячие сторонники союза с хазарами. Поехали вверх по оке, под вечер свернули на восток, на упу, и вскоре остановились на ночлег в знакомом мужчинам селении Хатеновичей. Перед въездом туда судилка велел деденке набросить на голову тонкую льняную пелену, какую невесту закрывают от сглаза. Договорились, что она будет закрываться в чужих местах, а во время переездов снимать. Нельзя же целый месяц просидеть под пеленой. Так что Хатеновича и деденка не увидела, только слышала вокруг говор чужих голосов. Цель посольства здесь уже была известна, и уж, конечно, все Хатеновичи сбежались поглядеть на Каганову невесту. Из-под пелены деденка не видела любопытных взглядов, но слышала вокруг гул толпы и возбужденные разговоры. Когда судилка взял ее за руку и вытащил из саней, ожидаемо раздались смешки. Люди увидели ее рост, невеста оказалась выше судилки. Под белой пеленой, скрывающее лицо, она показалась похожей на чучело Марены, что жгут в конце зимы. Деденка расслышала, кто-то пошутил, мол, парня везут, но потом в толпе назвали ее имя. Таких рослых женщин в округе мало, только она, да тетка Поспелиха из выруба, но та вдвое ее старше и толще. Деденку отвели в самую большую избу, к деду Лягуну. Бабикут у него отделялся занавеской, И там только деденка сняла пелену. Просидела с бабами, пока не пришла пора ложиться спать, но слышала через занавеску, как местные мужики толковали с послами о кощее об угрозе из Киева, о надеждах на покровительство Хазар. На Упе помнили дедовые времена, когда здешние места входили в область, подчиненную Тархан-городку. Там сидела дружина, считавшаяся Хазарской, хотя составляли ее, говорившие по-славянски, дальние потомки природных хазар. Та дружина собирала дань с проезжавших купцов, следила за сохранностью волока на верховьях Дона, что ведет уже к подлинно хазарскому городу, Белой вежи До самой ночи мужи толковали, вспоминая по рассказам отцов и дедов те времена. Купцов говорили было много, все селения вдоль Упы кормились перевозом, Но вот уже лет пятьдесят Тархан-городок лежит разоренный, Волоки заросли, Торговли больше нет. Мечтали. Вот примет нас Каган под руку, Опять товары повезут, Упа и серебром потекут. Даже деденка вздыхала про себя. Может, ее жертва того и стоит, Ведь всему племени, Да ни одному может счастье принести. Но как же Святослав? Позволит ли он быть этому счастью, ли у него сам кощей в услужении. А от Святослава мысли дединки перескакивали к другому Русу из Киева, а в памяти вставали ясные глаза Торлиева, светлые волосы, искренняя теплая улыбка. Что он сказал бы, узнай, куда ее повезли? Или ему нужды нет? Он ее и забыл давно. На завтра еще в утренних сумерках тронулись дальше. Когда выехали из Хатеновича, деденка сняла пелену, обоз неторопливо тянулся на восток по льду Упы, по накатанной за зиму колее, буровато-желтой от навоза. Лес стоял стеной по обе стороны реки, изредка перемежаясь с заснеженными лугами, на них торчали последние уцелевшие стога. Попадались полевые делянки, уже засеянные и сжатые, которым предстояло теперь отдыхать, и участки подрубленных летом сохнущих деревьев, Они будут сожжены, когда снег сойдет, и земля станет пригодна для сева. деденька смотрела по сторонам, разглядывала звериные следы. Мысли ее все еще были в оставленном доме, в той жизни, которой пришел конец. Дико было думать, что в конце пути ее ждет дворец хазарского Кагана. Она представляла его, как золотой дом солнца красного из сказок. Эти мысли она гнала прочь, боясь совсем ума лишиться. И хуже всего было то, что каждый шаг лошади волокущей сани отдалял ее от Торлиева. Когда проляжет между ними еще больше лесов и рек, он станет не ближе, чем само солнце в небе. Задумавшись, деденка не сразу обратила внимание на то, что обоз встал. Так бывало порой. Упрежь у кого-то порвется. В санях что-то сломается или обнаружится на льду слабое подтаявшее место, которое придется объезжать по берегу. Очнувшись, она сообразила, что спереди доносится неясный шум. Вскинула голову. Старая сосна на берегу раскачивалась, как живая. Снег с верхушки летел метелью, оседал на лице девушки и изумленных возщиков. А потом сосна накренилась и стала медленно падать прямо поперек русла Упы, преграждая путь. с Шумом рухнула едва не задев морду передней лошади. Люди закричали в изумлении и тревоге, сгрудились у нескольких саней. Такой же шум послышался и сзади. Оглянулись, и позади обоза упала сосна, отрезая возможность отступить. Тут уж всем стало ясно, что деревья падают, не случайно, что это кем-то подстроено. «Засада!» — закричали мужики. Лиходей. Никто к такому не был готов. Лиходеев-грабителей знали только по тем временам, когда этот путь изобиловал купцами с коробами, с серебра и вазами дорогих товаров. Но как путь на дон запустел, исчезли и лиходии Пошаливали, бывало, стаи зимних волков, но от них не ждали нападения на такой большой и многолюдный обоз. Ответ явился немедленно. Из леса раздался звук рога, И на пригорок выехала знакомая фигура. Рогатый великан в шкурах, верхом на косматом рогатом змеи. Увидев его, деденка недоверчиво вытрощила глаза, а потом застонала и спрятала лицо в ладонях. Так ненавистен был ей вид этого выходца из-под земли. Она тоже надеялась, что Балемирь откупился, и никогда она больше это чудовище не увидит. Опомнившись от изумления, Балемирьичи кинулись искать луки и копья, Вблизи родных мест опасности они не ждали, и оружие не держали под рукой. Не успели натянуть луки, как сами оказались осыпаны стрелами. Одна вонзилась в оглоблю саней, где сидела деденка. Лошадь дернулась, и судилка едва ее удержал. Сотрогнувшись, деденка в испуге упала в солому, прикрываясь медвежьей шкурой, которую ей дали для тепла, и зажала уши. В считанные мгновения лес ожил, засвистел, загоготал, зарычал. Кощеевая рать полезла отовсюду, из-под коряг, из-под стволов, из зеленой хвои, из заснеженных кустов. Казалось, и впрямь духи выходят из деревьев и сугробов. У них-то оружие было готово. Прямо в лица были болимеричей уставились жало, копий и стрел. От вида звериных личин так близко, в нескольких шагах, бросало в дрожь. Казалось, весь лес ими полон. Они что-то кричали. И в их речи Болемеричи далеко не сразу разобрали приказ бросить оружие. Получалось так неразборчиво, что и впрямь казалось, что звери, с трудом освоившие кое-что из человеческой речи. Судилка, доброванов сын, не послушался было, бросился с топором на ближайшего оборотня. Но на него в ответ кинулись сразу трое. Деденка невольно завопила. Но судилку не убили, а только бросили на снег и обезоружили, а потом связали собственным его поясом. Один оборотень с торжеством уселся сверху, так что бедный судилка не мог даже голоса подать. Двое других кинулись на дединку, вытащили ее из саней и за руки поволокли вперед к Кащею. Дединка упиралась и вопила. Оба ниже ее ростом оборотни оказались сильны. Ей было с ними не совладать. Кащеин на своем рогатом змее медленно съехал с пригорка и приблизился. Дединку подтащили к нему и толкнули на снег. Она замолчала, горло перехватило, съежилась и закрыла лицо руками. — Опять ты! — в негодовании крикнул Кащею злобко. — Ведь рассчитались мы с тобой. Ты дань свою получил, как было уговорено. Чего теперь хочешь? Зачем задержал нас? Чего тебе надобно? — Куда это вы снарядились? — боевым топором кощей с коня обвел обоз. Что за девка? Не твое дело. Врешь. Мое дело. Здесь все вокруг мое. И вы все мои смерды, а через меня князя Киевского. Отвечай, куда собрались без моего дозволения? Мы никому не смерды, а тебе и подавно, гневно сказал Белобор. Ему пришлось бросить оружие и руки держать на виду, а в грудь ему целились два копья в руках оборотней. Тем не менее, он был бледен больше от гнева, чем от страха. И дозволения твоего нам не спрашивать. Ушел бы ты с дороги. коли ты Кощей, так и шел бы к себе в подземье. С Каганом Хазарским и тебе не тягаться. А мы его люди. Будешь нам зло чинить, он из тебя за нас спросит. Ха! Каган! — хмыкнул Кощей. Видал я его на лобке сидяща. Липовая кора в народе понималась как аналог погребальных саней. Присесть на лубок — умереть. Так вы к Кагану направляетесь. Хазарские вы смерды. А если бы и к Кагану? Это все? — Белобор кивнул на обоз. Каганова добро. И девка Каганова. Попробуй, что тронь Кагану и всему царству хазарскому станешь врагом. А хазары обид не спускают. — Твой Святослав должен то знать, — добавил злобка. — Деда его, Олега, хазары убили, а он и отомстить не сумел по сей поры. Услышав имя Святослава, деденка опустила руки и робко глянула на Кащея. Рядом с ним стояли несколько его подручных, тоже в шкурах и личинах. Пробирала сильная дрожь от такой близости этих жутких существ, не принадлежащих к человеческому миру. Каждый вдох она делала с опаской. казалось Человека убьет самый воздух, которым дышат выходцы из Нави. — Врешь! — ответил один Навец. По голосу это был зрелый мужчина, и деденка отметила, хотя бы еще один из этого воинства владеет человеческой речью. Олега не убивали Хазары. Он сам умер и в Киеве погребен близ Святой горы. А убили Хазары сына его, Грима. Что же до мести? И года не пройдет, как Святослав отомстит. Больно долго собирается. Только раб мстит сразу. Ну, а вы что же, кагану дань платите? А вот и платим, ответил злобка. Лучше кагану, чем вам, наведите. Пропустил бы ты нас, Кощеюшка. Отчасти почтительно, отчасти насмешливо, добавил милобут Это все добро. Каганова тронешь, перед каганом будешь отвечать. А сильнее царства Хазарского ничего на свете нет. У него рать десять тысяч с тьмою, да все конные. И тебя, и Кощееву гору твою по клочкам разнесут. — А девка чья? — спросил подручный Кощея. — Куда ее? — Девка — невеста Каганова. — ох ты ж ее туда, мать! — подручно подошел. Деденка слышала, как приближается к ней скрип снега под его ногами и жаждалась съежиться так, чтобы стать величиной смыш а лучше совсем исчезнуть. Не вышло. Холодные жесткие пальцы взяли ее за подбородок и заставили поднять голову. Она бросила робкий взгляд на его личину из сухой волчьей морды и отвела глаза. Успела увидеть только рыжеватую борду Получше не нашли для Кагана, насмешливо бросил Навец. И таща, и личико, мне мака цвет. Да и годков ей поди набежала уж за двадцать. Испуганная и замерзшая деденка выглядела еще менее пригодной в жены самому Кагану, чем обычно. «Ты чужую невесту не хули!» — обиженно ответил Городислав. «Она зато ростом, вон как высока, да и роду среди наших, наилучшего!» «Это, стало быть, лучшее у вас?» — прохрипел со своего скакуна Кощей. «А в санях придана ее? Вот что!» Это все я себе забираю. И девку, и добро. Колевы, сукины, дети дары для Кагана приготовили. Не видать ему ваших даров. А что ему назначалось, то все князю моему Святославу пойдет. И добро, и девка. Не Каган, а Святослав, ваш господин отныне и навеки, так и ведайте. Все это по праву его. Вяжи их, парни. Другой подручный Кащея выкрикнул что-то непонятное, видать, на языке нави. Под возмущенные крики были миричи, и навцы кинулись вязать тех, кто еще оставался свободен. дединку подняли под локти, пихнули на первые попавшиеся сани. Навцы взяли лошадей под узцы и стали разворачивать. Другие тем временем подняли и отволокли в сторону сосну, которая лежала позади обоза, отрезая обратный путь. И вот обоз по своему же следу тронулся назад, вниз по упе, к оке. На месте злополучной встречи остались лежать и сидеть на снегу связанные были Болемиричи. Их крики еще долго раздавались позади, преследовали дединку, отдаваясь эхом в лесу. Едва миновал полдень, даже солнце глянуло сквозь облака, бросая в лес бледноватые лучи. Не верилось, что выходцы из Нави так свободно разгуливают среди бела дня, но очнуться от этого дурного сна никак не удавалось. Сперва дединку била дрожь, потом напало оцепенение. Она оказалась во главе Кощеева обоза на первых санях, едущих сразу позади Кощея. Поглядывая Кощею за спину, дединка заметила сперва, что его ездовой змей машет совершенно конским хвостом, приглядевшись, обнаружила, что это и есть конь, покрытый несколькими сшитыми шкурами разных цветов, что сбивало глаз с толку. Разве что рога, но на снегу оставались обычные конские следы, а рогатых коней не бывает. Довольно скоро обос миновал Хотеновичи. Оттуда за ними наблюдали, но никто не приближался и снова вышел на Аку. Спустились немного по течению, двигаясь на север. Потом пересекли реку и углубились в западные леса по другому притоку. Раньше дединка ждала с ужасом, что Кощей приведет свою рать какому-то провалу в земле, чтобы сразу броситься вниз, в бездну. Но теперь сообразила. Да они же едут, на Кащееву гору. Правильно. Куда же еще? Давно всем ведомо, что кощей обитает в давно покинутом, вымершем городке. К западу Атаки сани вскоре пришлось бросить. По лесным тропам на них было не проехать. Лошадей выпрягли, мешки с неудавшейся кагановой данью погрузили на них. На одну лошадь посадили дединку. Ее не связывали, чем она им угрожала бы. И она немеющими руками вцепилась в гриву, чтобы удержаться. Ездить верхом ей раньше не приходилось, да еще и без седла. Кто-то из новцов вел лошадь, остальные шагали по сторонам и позади. Из их речей на ходу деденка не понимала ни слова, но, к ее удивлению, Кощей переговаривался со своим старшим подручным по-славянски. Непонятно было, стоит ли этому радоваться. Было чувство, что по прибытии на кощееву гору ее растерзают и съедят. Уж лучше было бы попасть к Кагану, а еще лучше остаться в Свинческе. Она-то глупая, так мечтала вернуться домой. Знала бы, что ее здесь ждет, предпочла бы и дальше жить у Станибора, где ей не грозило ничего хуже, чем воркотня ключницы Хлины. Однажды сделали привал. На западном берегу Айки Навьерать уже чувствовала себя в собственных угодьях и в безопасности. Распотрошив поклажу из саней, отыскались ясные припасы, взятые были болемиричами в дорогу. Раздали между своими хлеб, сало, вяленое мясо. Тот подручный кощей что говорил по-славянски, принес поесть и дединки. «Вот тебе», — обыденным голосом сказал он, сунув ей в руки кусок хлеба и шматок сала. От всех этих привратностей деденке было худо, подумала, что кусок не полезет в горло, но, прислушавшись к себе, осознала, что отчасти ее мутит от голода. Поев, немного укрепилась духом, исчезло ощущение, что жизнь кончится прямо сейчас. Однако она мерзла и по-прежнему не представляла, что ее ждет впереди. И едва ли что доброе Ехали весь день и вечер. На Кащеевой горе деденке случалось бывать не чаще раза в год, да и то более трех лет назад. Но постепенно она стала узнавать местность. Последний участок пути проделали через лес. Дорогу прокладывали лошади, за ними шли навцы. Стемнело, на небо выкатились звезды, а кощей все вел и вел свое воинство сквозь чащу. Деденка так устала, что едва не валилась с лошади, не чуя рук и ног. Снова вышли на русло ручья, но в темноте деденка не разглядела знакомый холм, поросший старыми елями и усеянный заснеженными крупными валунами, пока тропа не начала подниматься круто вверх. Тропа была хорошо расчищена, вернее, плотно утоптана. Завидев огромные камни, деденка убедилась. Прибыли. Это вал кощеевой горы. Навцы затрубили в рог. Сверху ответил другой. С тех пор, как деденка была здесь в последний раз, в проеме вала появились ворота, грубо сколоченные из половин расколотых бревен, но на вид прочные. Перед Кащеем они распахнулись, и обоз вступил на площадку городка. Перед глазами замелькало множество огней, горели факелы, а кто их держал, деденка не могла разглядеть, слышала лишь гул приветственных криков. Озиралась вокруг с изумлением, даже почти позабыла страх. На ее памяти площадка городка была совершенно пуста. Избы и прочие строения 50 лет назад сожгли северные русы, а после того никто и не думал здесь селиться. А теперь снова появились избы, наскоро сложенные из непросовших толстых бревен, крытые дерном. Узкие оконцы извергали дым, внутри топились печи. Сновало здесь еще несколько десятков человек. Все это, как замечал беглый взгляд, были отроки лет 12-14 на вид совершенно обыкновенные. Бросив свои дела, они встречали Кощея с дружиной радостными криками, а едва он дал знак, бросились разбирать добычу. Лошадей повели под навес, где жевали еловые ветки еще несколько. В гуле голосов деденка разбирала и славянскую речь. На изумление ушли последние силы. Когда лошадь остановили возле самой большой избы, где спешился и сам Кощей, Деденка с трудом разжала онемевшие от холода конечности и почти упала. Отроки едва успели ее подхватить. В избу вслед за Кащеем ее вели под руки, она едва передвигала ноги. Попав в тепло избы, закашлялась от дыма и упала на ближайшую скамью. За целый день на холоде так устала, что, казалось, больше и пальцем не сумеет шевельнуть. Не нашлось сил даже убрать волосы с лица, вылезшие из-под платка. В избе было дымно, но тепло. Бросилось в глаза яркое пламя среди мрака. Оно пылало в открытом очаге, обложенном камнями, как в гриднице у князя Станибора. Видно, умельцев возводить печи среди новцов не нашлось. Убранство, сколько она могла разглядеть при этом свете, было самое простое. Грубые лавки и скамьи, палати наверху, длинный стол. Прочие утвари немного, только посуда. Пара железных котлов, несколько горшков и икринок, Зато на столе теснились деревянные миски, ковши и блюда. Котел над очагом источал дух вареного мяса. Втянув его носом, деденка несколько оживилась и даже ощутила голод. Избу заполнили навцы. Стопотом проходя вглубь, они снимали лишнее, устраивались отдыхать, все разом говорили на разных языках, одни на совсем непонятных, зато другие на славянском. Очень понятно, кто-то из глубины кричал, мол, закройте дверь, холодом несет, как у обычных людей. В избе навцы сбрасывали личины, и под ними обнаруживались обычные молодые лица. На дединку все время оглядывались, таращили глаза. Забившись в угол на скамье, она хоть и старалась ни с кем не встречаться взглядом, быстро убедилась, что всю навью рать составляют не оборотни, а обычные отроки лет 12-18. Рога и хвосты у них оказались не настоящие и снимались вместе с кожухами и шапками. Выходит, это вовсе не выходцы из Нави, а просто стая зимних волков, только очень уж большая и дерзкая. Но кто же тогда Кощей? Кощей вошел в избу, хромая и покачиваясь, тяжело дыша, будто тоже устал. А потом вдруг снял с себя голову. В изумлении зажмурившись, деденька все же снова открыла глаза, любопытство победило страх. Рогатая голова с жуткой черной мордой стояла на скамье, а подручные, как ни в чем не бывало, помогали Кащею стянуть и шкуру. Под всем этим обнаружился обычный мужчина, заметно старше всех прочих, лет тридцати на вид. Рослый, широкий, основательного сложения, с округлым лицом, длинными светлыми волосами, заплетенными в неряшливые, свалявшиеся косы, и такой же бородой. Человек как человек, только осунувшийся, уставший, с мешками под глазами. Отдуваясь, он сел на скамью у стола, ему подали кринку, и он стал пить прямо из нее, тяжело сглатывая и проливая себе на грудь. Прочие рассаживались к столу. Огромным черпаком из котла набирали какого-то варева из крупы и дичи разливали в большие деревянные миски и ставили на стол. А там из каждой миски человек по шесть-семь принимались черпать ложками. «На вот тебе!» Перед деденькой вдруг очутился еще один зрелый мужчина с рыжеватой бородой и острыми чертами лица. Она не сразу узнала в нем того навца, что давал ей хлеб в дороге. Теперь он тоже выглядел обыкновенным. Лет тридцати, может, чуть меньше сколько деденка смогла разглядеть при свете очага. Он поставил возле нее на лавку небольшую деревянную миску с ложкой. В миске было тоже варево, испускавшее пар. «Ешь давай», — велел он и отошел к столу, где у него было место рядом с кощеем по правую руку от главаря. дединка с сомнением взглянула на миску. Варево из дичины с ящневой крупой и луком пахло притягательно, тем более, что она за весь день поела только каши рано утром у Хатеновичей. И тут кусок хлеба с салом среди дня. Но это же пища мертвых. Если здесь живут навцы и кощей, то и пища их мертвая. Поев этого, она приобщится к роду мертвых и не сумеет вернуться назад. ну что ей оставалось делать? Не умирать же с голоду, раз уж, судя по всему, лишать ее жизни здесь никто пока не собирается. Другой пищи тут не достать. Она взяла миску, поставила к себе на колени. Вспомнились много раз слышанные в Свинческе рассказы о том, как воевод Шавидома в юности три года прожила в жонах у кощея Она была хозяйкой в его доме, где каждый вечер за столы усаживалось 300 жен и 300 мужей, а подавали им сто бычков и сто баранов. Может, это были те бычки и бараны, что режут для поминальной стравы? Но если ведома ела их мясо целых три года, а потом вернулась домой, значит, можно?» И дедин коробка принялась за похлебку. Сварено было небрежно. Сами отрики и готовили. В похлебки попадались сосновая хвоя, но после дня на холоде показалось не просто вкусно, а живительно. Взглянула на стол. Сам Кощей вовсю налегал на варево, налитое для него тоже в отдельную миску пихал в рот деревянную ложку, жадно хлюпая и торопясь. Не похоже, чтобы он был владыкой мертвых. Тот поди питается только прахом и пеплом погребальных костров, да кости мертвецов грызет. — А что, рябчик, от того лося осталось что-нибудь? — спросил он у отрока, что распоряжался у котла, разливая варево черпаком. — Так вчера еще доели, господин. — Вон у нас лось почти целый. Тихо сказал один отрок другому, кивая на третьего. Тот пихнул шутника ногой под столом. Несколько их соседей тайком фыркнули от смеха. Видно, своего кощей они почитали не до дрожи, раз позволяли себе шутить за его столом. «Надобно на лов ехать, если мясо хочешь», сказал Рыжебородый. «Или вели корову забить». «Это наша корова», — со вздохом подумала деденка. «Нечего» ответил Кощей. Пусть кабан со своими завтра на лов отправляется, а я отдыхать буду. Слышь, кабан? Слышу, господин. Один из старших отроков за столом пристал и поклонился. И имена у них лесные, как положено зимним волкам, отметила дединка. Часть отроков за столом переговаривались на непонятном языке, и, судя по лицам, они принадлежали к какому-то совсем чужому племени. Зато из тех, кто говорил на славянском, деденка даже у одного-двух вспомнила лица. Этого вот кабана она когда-то видела на весенних игрищах, еще до того, как ее увезли к смолянам. Значит, правда, что часть местных зимних волков Кощей сумел подчинить себе. Тот Рожебороды, что ее кормил, сидел возле Кощея и тоже ел. Несколько раз деденка ощущала на себе взгляд его острых глаз, и дружелюбным тот не казался а потом услышала голос что с девкой будем делать вздрогнув она подняла глаза остроглазый обращался к кощею ничего не будем ответил тот она для святослава туда что ли ее отослать хочешь явно удивленный рыжебородой показал ложкой куда то себе за плечо имея в виду очень далекую русскую землю зачем он сам сюда приедет а мы его встретим девка ты ему зачем будто в Киеве мало этого добра. Эту девку здешние барсуки в жены Кагану выбрали. Она у них лучшая. Кто ее муж, тот их землей владеет. Смекаешь? Ну так и бери ее себе. При этих словах деденка заново облилась холодной дрожью. Вот уж о чем она никогда не мечтала, это сравняться с воеводшей ведомой, княжеской дочерью, в устрашающей чести пожить в женах у кощея А не хочешь, мне отдай?» Тут же добавил Рыжебородой, но и это ее не обрадовало. о князя и без нее же он довольна. Набрал столько, что и сам не рад. «Да я, что ли, в князья мечу? Дурак ты, брат Красин!» Кощей рассердился и даже бросил ложку. «Святослав здешним князем будет, потому и девка ему. Не мне, не тебе, не... никому. А что с ней делать, сам пусть и решает». «Слыхали?» — он поднял глаза и обвел тяжелым взглядом прийти стол шестову. «Болемирская девка — дар мой! Князю Святославу! Кто ее пальцем тронет, без руки останется, ясно?» «Так он, когда еще здесь будет?» — воскликнул Красин, явно раздосадованный. «А когда будет, тогда и будет. Я и подождать могу. И ты тоже!» Красин молча опустил глаза к похлебке. Дяденка смотрела на них, едва не открыв рот. Святослав! Кощей приволок ее сюда, чтобы передать Святославу, которого ждет. Каган не получит соки ни даров, ни невесты. Едва ли после того, как на пути их замысла встал сам Кощей, были мери рядят, второе такое посольство. Не успела она привыкнуть к мысли о Кагане, как обзавелась другим женихом, почти столь же знатным, князем киевским. Да она кто? Царевна из сказки, со звездой во лбу. Кащеева рать торопливо приканчивала похлебку. Деревянные ложки со стуком сталкивались в больших мисках. Двое повздорили было за какую-то глухариную косточку, чуть не полезли в драку. Но Рожебородый Красин без лишних слов отвесил им по затрещине, мигом во дворе в порядок. Деденка доела свою долю и тихо поставила пустую миску на лавку. Страх отступил уступив место отупению мыслей и чувств. Выезжая утром от Хатеновичей, могла ли она предполагать, что закончит день на Кощеевой горе в Средина-Вейрате? Не больше, чем сейчас она могла предположить, долго ли здесь пробудет и чем закончится ее пребывание. Понимала деденка одно. Она снова попала в заложницы и, плененная Кощеем, Принуждена дождаться того, кого тот признает своим господином, самого Перуна. Ища хоть какого-нибудь утешения, она подумала о Турлиеве. Что если он приедет сюда вместе со Святославом? Ведь он же его близкий родич. Было совсем неясно, чем это поможет, но все же мысли о нем чуть облегчали тяжесть на сердце. Будто свет небесной звезды проникающий в глубину бездны.